Глава 52. Выбор. Отложив бритву, Ранд отер с лица оставшиеся хлопья мыльной пены и начал зашнуровывать рубашку. Лучи раннего утреннего солнца врывались в прямоугольные арки, выходящие на балкон спальни. Хотя на окнах и висели тяжелые зимние портьеры, они были подвязаны, чтобы впустить ветерок. Он должен выглядеть презентабельно, когда убьет равина. Эта мысль точно высвободила пузырь ярости, всплывший откуда-то из живота. Ранд загнал его обратно. Он должен быть презентабельным и спокойным. Хладнокровным. И никаких оплошностей. Ранд отвернулся от зеркала в золоченой раме и посмотрел на авиенду, которая сидела на скатанном тюфике у стены, под гобеленом, изображающим невероятно высокие золотые башни. Ранд предлагал поставить в комнате вторую кровать, но девушка заявила, что ей слишком мягко спать на перинах. Сейчас она пристально глядела на него, позабыв про сорочку в своей руке. Во время бритья Ранд предусмотрительно не вертел головой, давая ей время одеться. Однако, не считая белых чулок, на авиенде и ниточки не было. «Я бы не стала позорить тебя перед людьми», — вдруг промолвила она. позорить меня? Ты о чем?» Девушка плавно поднялась. Поразительно светлокожая там, где солнце не коснулось ее тела, стройная и мускулистая. Однако эти линии и округлости преследовали Ранда во снах. В первый раз Ранд позволил себе прямо взглянуть на Авиенду, когда она без стеснения выставила себя на показ — однако она будто и не замечала этого. Девушка не сводила с него больших темно-голубых глаз. Тогда, в тот первый день, я не просила Сулин брать с собой Энайлу, Самару или Ламелли. И я не просила их не приглядывать за тобой, не делать что-либо, даже если бы ты споткнулся. Это они сами так решили. Ну да, ты просто внушила мне мысль, что если я покачнусь, Они меня на руках точно младенца унесут. Его саркастический тон будто и не задел ее. Это заставило тебя и о себе не забывать. — Понимаю, — сухо отозвался Ранд. — Ладно, все равно спасибо за обещание меня не позорить. Вьенда улыбнулась. — Этого я не говорила, Рандалтор. Я сказала перед людьми. Если потребуется, то ради твоего же блага...» Она улыбнулась шире. «Ты собираешься так идти?» Раздраженно взмахнув рукой, он окинул девушку взглядом с головы до пят. Когда авиенда бывала в его присутствии обнаженной, она ни разу не выказывала идти замешательства Об этом и речи не было. Но сейчас девушка посмотрела на себя, проследив за его взглядом, и покраснела. Вдруг ее окружило размытое пятно темно-коричневой шерсти и белого алгода, столь стремительно превращаясь в одежду, что Ранд чуть было не решил, будто тут и без силы не обошлось. «Ты все уладил?» — донеслось из вороха одежды. «С хранительницами переговорил? Скольких ты с собой берешь? Вчера поздно вечером ты куда-то уходил. Кто еще идет с нами? Надеюсь, никто из макроземцев». На них ты положиться не можешь, особенно на древоубийц. А ты и в самом деле за час нас в Кэмлин перенесешь. Это похоже на то, что я делала тогда ночью, когда... То есть я хочу сказать, как ты это сделаешь? Я не люблю доверяться тому, что мне неизвестно самой и чего я не понимаю. Обо всем на Авиенда. Так почему она мямлет и не желает с ним встречаться глазами? За городом Ранд встречался с руарком и другими вождями. Его план им, по правде сказать, мало понравился. Но они смотрели на все с точки зрения Джи и Тох и считали, что иного выбора у него нет. Они по-быстрому обсудили предложение Ранда, согласились, а после перевели разговор на другие темы. Ничего, что имело бы отношение к отрекшимся, к Элиану или вообще к сражениям. Женщины, охота. Можно ли сравнить кайренской бренде с Оосквай? Каковы достоинства табака макроземцев по сравнению с тем, что выращивают в пустыне? На час Ранд почти забыл, что его ждет впереди. Он надеялся, что каким-то образом пророчество Руэдина неверно, что он не уничтожит этих людей. Потом к нему пришли хранительницы. Делегация более чем из пятидесяти человек – о которой его предупредила сама Авиенда, и которую возглавляли Эмис, Милейн и Бейр. Или, наверное, Сырелея, имея дело с хранительницами мудрости, подчас затруднительно определить, кто из них старше. Они пришли не за тем, чтобы разговорами из Ранда что-то выудить. Опять же, и тох. Но чтобы убедиться, что он понимает, его долг перед Илэйн не перевесит обязательства перед Аилл, и продержали его хранительницы в зале до тех пор, пока не сочли свою миссию выполненной. Пришлось выдержать беседу с ними, иначе ему пришлось бы их всех сдвинуть с пути, чтобы добраться до двери. Когда они того хотели, эти женщины не обращали внимания на крик, точно так же, как и Гвейн. Вот попытаюсь, тогда и проверим, сколько смогу взять. Только Аильцев. Если повезет, Мейлан с Марингилом и остальные лорды узнают, что он ушел только после его ухода. Если у башни имеются в Кэриэне шпионы, то, возможно, они есть и у отрекшихся. И как Рант может доверить секреты людям, которые даже восход солнца обязательно пытаются использовать в ДАЭС Деймар? К тому времени, когда Рант влез в рукава красной, вышитой из золотой канителью куртки из превосходной шерсти, великолепно подходящий для королевского дворца в кймлен ли в кренили эта мысль позабавила его но как то отстраненно печально авенда уже почти оделась рант изумился как ей удалось влезть в одежду столь быстро и чтобы все оказалось на месте когда тебя не было прошлой ночью приходила женщина о свет ран совсем забыл про коллавир «Что ты сделала?» Авиенда помешкала, завязывая шнурки из своей блузы и пытаясь взглядом просверлить у него дырку в голове. Но тон ее был бесцеремонен. Я отвела ее обратно в апартаменты, где мы немного поговорили. Больше, Рандалтор, ни одна из этих вертихвостых древоубийц не будет царапаться в полог твоей палатки. К этому я и стремился, Авиенда. «Свет!» Ей крепко от тебя досталось. Нельзя же леди избивать. У меня с этим людом и без того хлопот предостаточно. Ни к чему мне, чтобы еще ты дров наломала». Авиенда громко фыркнула и вновь занялась тесемками. «Леди, женщина есть женщина, Рандалтор, если только она не хранительница мудрости», рассудительно добавила девушка. «Этим утром сидеть ей будет больно, но синяков видно не будет». Через денек отдохнув, она сможет выйти из своих комнат, и теперь она знает, что к чему. Я сказала ей, если она опять побеспокоит тебя, как угодно, я приду и потолкую с ней еще разок, и подольше. Когда теперь ты ей что-нибудь велишь сделать, она поступит так, как ты скажешь. Ее пример послужит наукой другим. Ничего иного древоубийцы не понимают. Ран вздохнул. Вовсе не так он хотел поступить, да и вряд ли стал бы обращаться с Калавир подобным образом, но способ авиенды может и сработать. Или отныне калавиры прочие будут действовать намного хитрее и изощреннее. Авиенду, быть может, последствия не волновали, тем более не волновало, как этот поступок на ней самой скажется. Ранда бы удивила, если бы она задумалась о подобной возможности. Однако женщина, являющаяся главой могущественного дома, это не то же самое, что юная особо знатного рода, меньшего ранга. Что бы после не вышло у благородной девицы с рандом, скорее всего, авиенда подстерегла бы ее в каком-нибудь темном коридоре и вздула раз в десять рахлеще, чем калавир, если не хуже. В следующий раз позволь мне разобраться по-своему, не забывай, я каракарн. «У тебя мыло на ухе, Рандалтор!» Бурча Ранд подхватил полосатые полотенце и крикнул на раздавшийся в дверь стук. «Входи!» Вошел Асмодиан. Брыжи светлых кружев пенились у ворота и на манжетах черного кафтана. За спиной болтался футляр с арфой, а у бедра меч. От лица его веяло зимним холодом, но темные глаза были насторожены. «Что тебе надо, Натаэль?» — спросил Ранд. — Я же прошлым вечером обо всем распорядился. Осмодиан облизнул губы и поглядел сначала на авиенду, которая нахмурилась, посмотрев на него. — Да, распоряжение разумное. Думаю, я сумел бы кое-что полезное для тебя узнать, оставшись здесь и наблюдая за происходящим. Но сегодня утром только и разговоров, что о криках ночью в апартаментах леди калавер Толкует, ты остался ею недоволен, хотя, по-видимому, никому не известно как и что. Все неуверены и потому на цыпочках ходят. Сомневаюсь, что кто-нибудь в следующие несколько дней вздохнуть решится, не подумав, как ты к этому отнесешься. Выражение на лице Авиенды, крайне самодовольство, было просто-таки невыносимо. «Значит, поэтому ты хочешь со мной идти?» — негромко спросил ранд Ты хочешь быть у меня за спиной, когда я встречусь с Равином? Разве найдется место лучшее для барда, лорда-дракона? Впрочем, куда вернее оставаться у тебя перед глазами, где я могу доказать свою верность? Я ведь не силен. Асмодиан поморщился. Вполне естественно для любого мужчины при этаком-то признании. Но на миг ранд почувствовал как того наполнил Асаедин, ощутил порчу, от которой губы Асмодиана скривились. Все лишь на мгновение, но достаточно, чтобы Ранду стало ясно. Если Асмодиан зачерпнул столько, сколько мог, то вряд ли сравнился бы даже с какой-нибудь хранительницей, способной направлять. Нет, не силен. Но, возможно, сумею как-то пусть немножко помочь. Ранд пожалел, что не может увидеть сплетенного ланфир щита. Она сказала, что со временем щит распадется. Но, как казалось, Асмодиан не мог и на капельку больше силы направить, чем в первый день, когда оказался в руках Ранда. Возможно, она и солгала, чтобы дать Асмодиану ложную надежду, чтобы заставить Ранда поверить, что тот станет сильнее и научит его куда большему, чем предполагает ученик. Это на нее похоже. Рант не был уверен, его это мысль или Льюса Террина. Но в истинности ее ничуть не сомневался. Долгая тягостная пауза заставила Асмодиана вновь облизнуть губы. «День или два здесь значения не имеют. К тому времени ты или вернешься, или погибнешь. Позволь мне доказать свою верность. Может, я сумею что-нибудь сделать?» Волосок на твоей чаше весов, и баланс сил изменится. Асмодиана вновь наполнил Асаедин, но всего на миг. Рант почувствовал, как тот напрягся, но поток силы все равно был слабым. Ты ведь знаешь, какой у меня выбор. Я цепляюсь за пучок травы на скалистом обрыве, молясь, чтобы травинки продержались еще мгновение. Если ты проиграешь, мне грозит больше, чем смерть. Я должен увидеть, как ты победишь, и тогда я буду жить. Внезапно кинув взгляд на Авиенду, будто сообразил, что, может, сболтнул лишнего, Асмодиан гулко рассмеялся. Как же иначе я сочиню песни во славу лорда-дракона? Барду же надо кое-что иметь для работы. Жара никогда не досаждала Асмодиану. Ухищрение разума, как он утверждал, отвечая Ранду, А вовсе не трюк силой. Но сейчас по лбу его текли капельки пота. Взять с собой, под надзор или оставить. Оставишь, и тогда, вероятно, тот станет лихорадочно искать убежище, начав гадать, что же происходит в Кэмилене. А Смудян останется тем же человеком, каким был, пока не умрет и не возродится. А может, даже тогда не изменится, — Будешь у меня на виду, — тихо сказал Ранд. — И коли я хотя бы заподозрю, что волосок упадет не так, как мне угодно, всецело полагаюсь на милость лорда-дракона, — пробормотал Асмодиан, кланяясь, — с разрешения лорда-дракона, я подожду за дверью. Пока он уходил, пятясь к выходу в поклоне, Ранд обвел взглядом комнату. На обитом золоченными металлическими полосами сундучке в изножье кровати лежал Рандов меч с намотанным вокруг ножен поясом с застежкой в виде дракона. Там же было и шанчанское копье. Убивать сегодня придется не сталью. По крайней мере, ему это оружие не нужно. Ранд коснулся кармашка, нащупал твердую резную фигурку толстячка с мечом. Это сегодня единственное оружие, которое ему понадобится. В голове у Ранда мелькнула мысль, не скользнуть ли в Тир за Каландором. Или в Руидин, где он кое-что припрятал. При помощи любого из тех предметов силы он мог бы уничтожить Равина, прежде чем тот узнает о появлении Ранда. Да и сам Кеймлин можно так уничтожить. Но может ли Ранд самому себе доверять? Такая мощь. Столько единой силы. Саедин была тут как тут, на краю поля зрения. Порча казалась частью самого Ранда. Под ее поверхностью медленно текла ярость. Ярость на Равина, на себя. Если она прорвется, а у него будет хотя бы Каландор, что тогда? Ранд был бы непобедим. А имея тот Терангриал, он мог бы скользнуть к самому Шаулгу и положить конец всему, так или иначе завершить все разом, так или иначе. Нет, он не одинок. Он не имеет права так поступить. Он обязан победить. «Мир у меня на плечах», — пробормотал Ранд. Вдруг он вскрикнул, хлопнул себя по левой ягодице. Ощущение было такое, будто его иголкой ткнули. Но ему незачем было чувствовать пробежавшие по рукам и исчезнувшие мурашки. Он и так понял, что случилось. «За что?» — зарычал он на Виенду. «Просто чтобы проверить, по-прежнему ли лорд-дракон из плоти и крови, как все мы, смертные?» «Да», — ровно ответил он и ухватился за Саидин. «Со всей ее сладостью, со всей ее мерзостью. Ненадолго» только чтобы коротко направить. Глаза девушки округлились, но она не вздрогнула, лишь смотрела на него, как ни в чем не бывало. Тем не менее, идя с ним через переднюю, а думая, что Ран смотрит в другую сторону, украткой почесала пониже спины. Похоже, она тоже из плоти и крови. Что мне сгореть, но, по-моему, кое-каким манером я ее научил. Дернув на себя дверь, ран шагнул за порог и замер, удивленно озираясь. В коридоре стоял мэт Он опирался на свое странное копье, низко надвинув широкополую шляпу. Немного в стороне от Асмодиана. Но ошеломило Рандо другое — отсутствие дев. Ни одной. Он должен был заподозрить неладное, когда без предупреждения вошел Асмодиан. Авиенда изумленно оглядывалась словно ожидала обнаружить прячущуюся дев за гобеленами вчера вечером мелиндра пыталась меня убить сказал мэт ирант перестал гадать куда подевались девы мы разговаривали а потом она меня вдруг пнула как будто башку мне с плеч собиралась снести короткими фразами мэт рассказал о происшествии кинжал с золотыми пчелами свои умозаключения Изложив, чем все кончилось, он закрыл глаза и, промолвив просто безжизненно, «Я убил ее». Тотчас же быстро открыл их, словно увидел под веками нечто, чего не желал видеть. «Жаль, что тебе пришлось так поступить», — тихо произнес Ранд. И Мэтт уныло пожал плечами. «Лучше она, чем я. По-моему, она была приспешницей темного». Судя по голосу, особой разницы для Мэтта и не было. «Я разберусь с Самоэлем, как только буду готов. И сколько их еще останется?» «Отрекшихся здесь нет», — рявкнула авиенда «Как нет и ни одной девы копья. Где они?» «Что-то наделал Лоран Далтор. Я?» «Вчера вечером их было тут не меньше двух десятков. И с той поры я ни одной не видел». «Может, потому что мэт начал осмодяный умолк, когда Мэтт поднял на него взор. Губы юноши спаяла боль, и возникла готовность ударить. «Не будьте дураками», — твердо заявила Авиенда. «Фарда Райзмай не стали бы заявлять о тох против мэта Коутона. Она пыталась убить его, а он убил ее. Даже ее первые сестры, будь они у нее, ничего бы не сказали» и никто не заявил бы о тох против Рандалтора за поступок, совершенный другим, если только на то не было его приказа. Это ты что-то сделал, Рандалтор? Ты их сильно обидел, иначе они были бы здесь. — Ничего я не делал, — резко заявил Ранд девушке. — Я не намерен стоять тут и обсуждать не весь что. — мэт ты уже оделся и готов отправиться на юг? Мэтт сунул руку в карман куртки, что-то нащупывая. Обычно он хранил там свои игральные кости вместе со стаканчиком. «В Кеймлин я устал от того, что они ко мне подкрадываются. Я бы сам хотел к кое-кому из них подобраться. И не цветочек какой растреклятый подарить, а по башке настучать», — добавил он с гримасой. Рант не спрашивал, что мэт имеет в виду. другой таверен Два вместе, наверное, перетянут на себя случай. Не сказать определенно, как, или хотя бы, если, но. Похоже, мы с тобой проведем еще немного времени вместе. Мэджа сейчас скорее являл собою покорность судьбе. Не успели они вчетвером удалиться по завешенному гобеленами коридору, как их встретили Морейн и Эгвейн, вступавшие так плавно, словно днем их ожидала самая большая прогулка во дворцовом саду. Гвейн, спокойная, с холодным взором, на пальце золотое кольцо великого змея и впрямь сошла бы за Айсседай, несмотря на аильские одежды и шаль, и повязанную вокруг головы сложенную косынку. Морейн же... На свету сверкали золотые нити, прочерчивая платье Морейн из переливчатого голубого шелка, Маленький голубой камешек, свисавший на лоб на золотой цепочке, вплетенный в волны затейливо уложенных темных кудрей, сиял так же ярко, как и крупные, оправленные в золото сапфиры на шее. Вряд ли уместный наряд для того дела, к которому они готовились, но Неранду, щеголявшему в красной расшитой золотом куртке, рассуждать вслух на эту тему. Возможно, Морейн бывала во дворце, когда дом до владел солнечным троном однако изящная осанка придавала ей еще более царственный вид чем помнил ранд даже неожиданное появление затесавшегося сюда джасси натаэля -на не поколебало ее величественной безмятежности но мэту оседая тепло улыбнулась итак мэт ты тоже идешь научись доверять узору не потрать жизнь впустую пытаясь изменить то чего изменить нельзя Судя по лицу Мэтта, он готов был задуматься, не изменить ли ему в корне свое решение. ну Но Асседай нисколько не встревоженно отвернулась от него. «Это тебе, Ранд». «Еще письма?» — спросил он. На одном послании он увидел свое имя, выведенное изящным почерком, который немедленно признал. «От тебя, Марэйн?» На другом было имя Тома Мерилина. Оба письма были запечатаны по-видимому, ее же кольцом великого змея. На кругляшах синего воска оттиснуто изображение змея, кусающего себя за хвост. «Зачем ты мне письмо написала, да еще запечатала? Раньше ты никогда не боялась говорить мне в лицо все, что хотела сказать. Если я и забудусь, то авиенда не применит мне напомнить, что я всего-навсего из плоти и крови». «Ты изменился». Ты уже не тот мальчишка, которого я впервые увидела у гостиницы Винный ручей. Голос Морейн звенел нежными серебряными колокольчиками. Ты на него мало похож. Молюсь, чтобы ты изменился достаточно. Игвень что-то тихонько пробормотала. Ранду показалось, что то было. Я молюсь, чтобы ты не изменился чересчур. Нахмурясь, она глядела на письма, словно силясь разобрать, что в них как, впрочем, и о Виенде. марин продолжила с большей бодростью, даже с живостью. «Печати для пущей сохранности. Я написала кое-что, о чем бы тебе не худо поразмыслить. Нет, не сейчас, потом, когда для этого будет время. Что до письма Тому, я не знаю, рук надежнее твоих. Вот тебе и вручила. Когда увидишь его снова, передай ему это письмо». А тебе надо кое-на-что у причалов взглянуть. — У причалов? — сказал Ранд. — Морейн, сегодня ведь такое утро, у меня нет ни минуты для... Но Айседай уже двинулась по коридору, явно не сомневаясь, что Ранд последует за ней. — Лошади готовы, я распорядилась. — Кстати, мэт и для тебя тоже есть, — сказала Марейн. и Игвейн на миг заколебалась, потом пошла за Айседай. Ранда открыла рот, собираясь окликнуть марейн Она же поклялась слушаться. Что бы она ни хотела ему показать, можно ведь и в другой день поглядеть. — А что от одного часа изменится? — пробурчал мэт Наверное, он и в самом деле еще передумает. — Было бы неплохо, если б тебя увидели утром, — заметила Смодиан. — Равин, возможно, очень скоро узнает, что ты выходил в город — «Если у него закрались какие-то сомнения, и если у него есть шпионы, которые в замочную скважину подсматривают, то твое появление на людях приглушит на сегодня его подозрения?» Рант поглядел на авиенду «Ты тоже советуешь задержаться?» «Я тебе советую послушаться, Марейн Седай. Только дураки не слушают Айс Седай». «Интересно, что такого у причала что важнее Равина?» пробурчал Ранд и покачал головой. В двуречи бытовала поговорка, правда, при женщинах ее не упоминали. Создатель сотворил женщин радовать взор и терзать разум. В этом отношении Айс Седай ничем не отличались от обычных женщин. — Ладно, один час, — подытожил Ранд.